Сделав разворот, я расстался с преувеличенно красным полярным солнцем. Впереди, в пяти-шести километрах подо мной, я вижу прямолинейный фронт облаков. Их тень накрыла большой кусок Франции, под ними — Арас. Там, наверное, все погружено во тьму. Это чрево огромного котла, в котором медленно кипит война. Забитые дороги, пожары, брошенные военное имущество разоренные деревни — хаос. Невообразимый хаос. Люди бессмысленно копошатся под тучей, как мокрицы под камнем. Этот спуск подобен разорению. Нам тоже придется шлепать по грязи. Мы возвращаемся к какому-то разгромленному царству варваров. Там, внизу, все разлагается. Мы похожи на богатых путешественников, которые, проведя много лет в стране кораллов и пальм, разорившись, возвращаются домой, где их ждет жалкое прозябание, В скаридной семье, плохо вымытая посуда, горечь мелочных дрязг, судебный исполнитель, бесконечные заботы о деньгах, напрасные надежды, позорные выселения, наглость домовладельца, нищета и зловонная смерть в больнице. Здесь смерть, по крайней мере, чиста, ледяная и огненная смерть, солнце, небо, лед и огонь, а там внизу у тебя медленно засасывает глина. Курс на юг, капитан. Излишек высоты ликвидируем во французской зоне. Глядя на эти черные дороги, которые теперь уже хорошо видны, я понимаю, что такое мир. Мир — это определенный порядок. Крестьяне по вечерам возвращаются в деревню. Зерно засыпают в амбары. И аккуратно сложенное белье убирают в шкафы. В дни мира знаешь, где лежит каждая вещь. Знаешь, где найти каждого друга. Знаешь, где ты будешь сегодня спать. Да. Мир гибнет, если рвутся нити-основы, если ты больше не находишь себе место на свете, если не знаешь, где тот, кого любишь, если муж, ушедший в море, не вернулся домой. Мир — это когда все вещи пребывают на своих местах и обретают истинный смысл — отчетливо проступающий сквозь их внешнюю оболочку, когда они составляют часть чего-то большего, нежели они сами, как различные соли земли, соединившиеся в дереве. Но разразилась война. Вот я лечу над дорогами, а по ним бесконечной рекой течет черная патока. Говорят, будто население эвакуируют. Но теперь это уже неправда. Население... эвакуируется самотеком. В этом великом переселении есть какое-то заразное безумие. В самом деле, куда устремляются все эти беженцы? Они идут на юг, как будто там их ждут кров и пища, как будто там их ожидает гостеприимство. Но ведь там, на юге, есть только битком набитые города, где люди спят в сараях и где запасы продовольствия на исходе, где даже самые щедрые мало-помалу ожесточаются из-за бессмысленности этого нашествия, которое мало-помалу, словно поток грязи, поглощает их самих. Не может же одна провинция приютить и прокормить всю Францию? Куда они идут? Они и сами не знают. Они шагают к каким-то призрачным стоянкам, потому что едва лишь их караван доберется до оазиса, как оазиса уже нет и в помине. Каждый оазис исчезает, когда приходит его черед, и в свой черед он вливается в караван. И если караван доберется до настоящей деревни, которая делает вид, будто она еще живет, он в первый же вечер высасывает из нее все жизненные соки. Он объедает ее, как черви объедают кость. Враг движется быстрее беженцев. Кое-где танки присоединяются к их потоку, и тогда он густеет и ползет назад. Иногда в этом месиве увязают целые немецкие дивизии, и порой можно наблюдать парадоксальную вещь. Те, что в других местах убивали, здесь подают напиться. За время отступления мы стояли, быть может, в десяти деревнях, переходя из одной в другую. Мы погружались в этот тягучий ил, медленно тянувшийся через наши деревни. Куда вы идете? Сами не знаем. Они вообще ничего не знали. Никто ничего не знал. Они эвакуировались. Нигде уже не было ни одного свободного угла. Все дороги были забиты. И все-таки они эвакуировались. На севере кто-то ударом ноги разворошил муравейник, и муравьи разбредались кто куда. Как подобает трудолюбивым муравьям. Без паники, без надежды, без отчаяния, словно выполняя долг. «Кто вам велел эвакуироваться?» Приказ всегда исходил от мэра, или от учителя, или от помощника мэра. Ночью, часов около трех, он внезапно будил всю деревню. «Эвакуируемся!» Они этого ждали. Вот уже две недели, как мимо них тянулись беженцы, и они отказывались верить в незыблемость своего дома. А между тем человек уже давно перестал быть кочевником. Он строил деревни, которые стояли веками, он полировал мебель, и она служила его правнукам Вот чей дом принимал человека при рождении и как надежный корабль вез его до самой смерти, а потом переправлял с одного берега на другой и его сына. Но вот о седлой жизни пришел конец. и люди уходили, даже не понимая, зачем. Немало горя пришлось нам хлебнуть на дорогах войны. Иногда бывают такие задания, когда за одно утро надо оглядеть и Эльзас, и Бельгию, и Голландию, и север Франции, и море. Но чаще всего мы решаем земные задачи, и наш горизонт обычно ограничивается дорожной пробкой на каком-нибудь перекрестке. Например, дня три тому назад мы с де были свидетелями того, как распалась деревня, в которой мы жили. Мне, наверное, никогда не избавиться от этого неотвязного воспоминания. Около шести часов мы выходим из дома и видим неописуемый хаос. Все гаражи, все риги, все сараи изрыгнули на узкие улочки самые разнообразные средства передвижения. Новые автомобили и допотопные телеги, полвека дремавшие в пыли, Повозки для сены и грузовики, автобусы и двуколки. Если бы хорошенько поискать, на этой ярмарке наверняка нашлись бы и дилижансы. На свет извлечены любые ящики на колесах. Туда сваливают семейные сокровища, в продырявленных простынях, из которых торчат острые выступы, их как попало волокут к повозкам. И все эти сокровища превращаются в хлам». Прежде они определяли лицо дома, они были предметом домашнего культа. У каждой вещи было свое место, каждое стало необходимой по привычке, и овеянная воспоминаниями была дорога потому, что участвовала в созидании домашнего очага. Но люди, полагая, будто эти вещи ценны сами по себе, оторвали их от камина, от стола, от стены, свалили в кучу, И теперь обнаружилось, что это всего лишь рухлядь, который место на барахолке. От благоговейно хранимых реликвий, если их сварить в кучу, просто воротит. Распад начинается прямо на глазах. «Да что вы! Все с ума посходили! Что здесь происходит?» Хозяйка кафе, куда мы заглядываем, пожимает плечами. «Эвакуируемся!» «Господи, да почему?» «Неизвестно, мэр приказал». Дел у нее по горло. Она исчезает под лестницей. Мы с Дютертером смотрим на улицу. На грузовиках, легковых автомобилях, телегах, в шарабанах в громоздятся дети, матрацы и кухонная утварь. Особенно жалкими выглядят старые автомобили. Крепкая лошадь между оглоблями телеги производит впечатление чего-то надежного. Лошадь не требует запасных частей. Чтобы починить телегу, «Довольно и трех гвоздей. Но вся эта рухлит механической эры, эти поршни, клапаны, магнеты, шестеренки, долго ли они будут действовать? Капитан, не поможете ли? Охотно. Чем могу служить? Выведите машину из сарая. Я смотрю на нее с изумлением. Вы... Вы не умеете водить машину? Ничего, на дороге справлюсь, там полегче будет. С ней еще невестка... и семеро ребятишек на дороге. Там она будет ползти по 20 километров в день, через каждые 200 метров останавливая машину. Через каждые 200 метров в безнадежной неразберихе дорожных заторов ей придется тормозить, выключать мотор, выжимать сцепление, включать его, то и дело менять скорость. Она переломает все, а бензин, которого у нее не хватит, а масло и вода, про которую она забудет. Смотрите, вода, радиатор у вас течет, как худое ведро. Что ж делать, машина не новая. В пути-то пробудете не меньше недели, справитесь ли? Сама не знаю. Не проехав и 10 километров, она уже раза три врежется в другие машины, заклинит сцепление, проколет баллоны, Тогда она, ее невестка и семеро ребятишек, начнут плакать. Тогда она, ее невестка и семеро ребятишек, столкнувшись с непосильными трудностями, вовсе откажутся что-либо предпринимать, сядут у обочины дороги в ожидании пастуха. Но пастухи... пастухи... просто удивительно, до чего же их не хватает. Мы с дютертером наблюдали, как ведут себя овцы без пастуха. они уходят под оглушительный грохот механизмов 3000 поршней тысяч клапанов все это скрипит скрежещит стучит в некоторых радиаторах кипит вода вот так напрягаясь изо всех сил трогается в путь этот обреченный караван караван без запасных частей без шин без горючего без механиков какое безумие а нельзя вам остаться дома «О, мы рады бы остаться. Тогда зачем же уезжать? Нам велели. Кто вам велел? Мэр. Опять этот Мэр. Еще бы! Все мы рады бы остаться. И это верно. Здесь не чувствуется никакой паники. Здесь царит атмосфера слепой покорности. Пользуясь этим, мы с Дютертром пытаемся образумить некоторых. Выгрузили бы вы лучше все это». Тогда хоть воду будете пить из своих колодцев. Ну, ясно, так было бы лучше. Но вас же никто не гонит. Наши слова возымели действие. Вокруг нас собралась кучка людей. Нас слушают. Одобрительно кивают головой. Капитан Дело говорит. «У меня находятся приверженцы. Один дорожный рабочий, которого я обратил в свою веру, проповедует еще горячее меня. Я же говорил». «Вот выйдем на шоссе, будем жрать щебенку». Они спорят, потом приходят к согласию. Они останутся. Несколько человек идут убеждать остальных. Но вот они возвращаются в уныние. «Ничего не выходит, придется и нам уезжать». «Почему?» «Булочник уехал. Кто же будет печь хлеб?» Деревня уже разваливается. Где-то образовалась трещина. Через эту трещину вытечет все. Тут уж ничего не поделаешь. Дютертер рассуждает по-своему. Вся трагедия в том, что людям внушили, будто война явление ненормальное. В прежние времена они оставались дома. Война и жизнь переплетались. Снова появляется хозяйка кафе. Она тащит мешок. Мы вылетаем через 45 минут. Не дадите ли нам по чашке кофе? Бедные вы, мои детки! Она вытирает глаза. Нет, она плачет не из-за нас и не из-за себя. Она плачет от изнеможения. Она чувствует, что ее уже поглотил хаос этого расползающегося каравана, который с каждым километром будет разваливаться все больше и больше. А потом где-нибудь в открытом поле вражеские истребители... Снижаясь, то и дело будут выплевывать на это жалкое стадо пулеметные очереди. Удивительнее всего то, что обычно они не особенно-то и усердствуют. Подожгут несколько машины довольно, убьют несколько человек и хватит. Нас обслуживают по высшему разряду. Нас как бы предупреждают, словно собака, которая кусает за ноги овец, чтобы подогнать стадо. А здесь просто хотят создать панику. Но какой смысл в этих коротких случайных налетах, если они почти ни к чему не приводят? Противник не слишком старается развалить караван. Впрочем, караван разваливается и без его стараний. Машина разваливается сама по себе. Машина создана для мирных, спокойных людей, которым некуда торопиться. Когда машину некому ремонтировать, налаживать, красить, она старится с необыкновенной быстротой. Сегодня вечером все эти автомобили будут выглядеть так, словно им тысячи лет. Мне кажется, что я присутствую при агонии машины. Вот этот с королевским величием нахлёстывает свою лошадь. Он сияет, сидя на козлах, как на троне. Вдобавок он, вероятно, еще и пропустил рюмочку. «Эй, вы там! Чему радуетесь?» «Да ведь это же светопредставление!» Мне становится как-то не по себе, когда я думаю, что все эти труженики, все эти люди с их скромными обязанностями, с их самыми разнообразными достоинствами, уже сегодня вечером превратятся в прожорливых насекомых, в саранчу. Они рассеются по полям и начнут пожирать урожай. Кто вас будет кормить? По чем мы знаем? Как снабдить продовольствием миллионы беженцев в затерянных на дорогах по которым двигаться можно лишь со скоростью от пяти до 20 километров в день ведь если бы продовольствие даже и существовало его невозможно было бы подвести это смешение людей и железного лома напомнило мне ливийскую пустыню Мы с Прэво жили на безлюдном плато, покрытом черными, сверкавшими на солнце камнями, на плато, словно обтянутом железной броней. Я с отчаянием взираю на это зрелище. Долго ли может прожить стая саранчи, опустившаяся на асфальт? А чтобы напиться, вы будете ждать дождя? Почем, мы знаем. В течение десяти дней... Через их деревню беспрерывно шли беженцы с севера. Десять дней они были свидетелями этого великого переселения. И вот настал их черед. И они занимают свое место в процессии. О, конечно, без всякой надежды. А мне бы все-таки хотелось умереть у себя дома. Каждому хотелось бы умереть у себя дома. И это верно. Вся деревня рушится, как карточный домик. А ведь никому не хотелось уезжать. Если бы у Франции даже и были резервы, подбросить эти резервы оказалось бы просто немыслимо, потому что все дороги забиты. На худой конец, несмотря на поломанные и врезавшиеся друг в друга машины, несмотря на непроходимые дорожные пробки, кое-как еще можно было бы двигаться по течению вместе со всем потоком, но что делать, если нужно двигаться против него? «Да ведь резервов-то нет», — говорит мне Дютертов, — «а стало быть, нечего и волноваться». Ходят слухи, будто со вчерашнего дня правительство запретило эвакуацию деревень. Но приказы передаются бог знает как, потому что движение по дорогам невозможно. Телефонные линии перегружены, перерезаны или ненадежны. И кроме того, дело вовсе не в приказах. Дело в том, что нужно изобрести новую мораль». Уже тысячу лет людям внушают, что женщины и дети должны быть избавлены от войны. Война — это дело мужчин. Мэры прекрасно знают этот закон, знают его и помощники мэров и школьные учителя. И вот они получают приказ запретить эвакуацию, то есть заставить женщин и детей остаться под бомбежкой. Им нужен целый месяц, чтобы приспособить свое сознание к новым условиям. Нельзя разом перевернуть всю систему мышления, а враг наступает, и тогда мэры, их помощники и школьные учителя гонят своих подопечных на большую дорогу. Что остается делать? Где правда? И бредут эти овцы без пастуха. Нет ли здесь врача? Вы что, не здешние? Нет, мы с севера. Зачем вам врач? Жена вот-вот родит в телеге. Среди кухонной утвари... Среди заполнившего все железного лома, как на терниях. Да разве вы не могли это предвидеть? Мы уже четыре дня в дороге. Дорога — это неумолимый поток. Где остановиться? Поток сметает на своем пути деревни, которые, лопаясь поочередно, изливаются в него и наполняют общую сточную канаву. Нет, врача здесь нет». Врач авиагруппы за 20 километров отсюда. Ну что ж, ладно. Человек вытирает пот с лица. Все рушится. Жена его рожает в телеге среди кухонной утвари. И во всем этом нет ни капли жестокости. Это прежде всего до дикости бесчеловечно. Никто не жалуется. Жалобы не имеют никакого смысла. Его жена вот-вот умрет, а он не жалуется. Ничего не поделаешь. Это какой-то тяжелый сон. Если бы можно было хоть где-нибудь остановиться, найти где-нибудь настоящую деревню, настоящую гостиницу, настоящую больницу, но больницы тоже эвакуируют, Бог знает зачем. Таково уж правило игры. Придумывать новые правила нет времени. Найти где-нибудь настоящую смерть, но настоящей смерти больше нет. Есть человеческие тела, которые разваливаются, как автомашины. И я ощущаю во всем необходимость, потерявшую всякий смысл, необходимость, которая уже перестала быть необходимостью. Люди проходят пять километров в день, спасаясь от танков, успевающих за это время продвинуться без дорог более чем на 100 километров, и от самолетов, летящих со скоростью 600 километров в часа. Так вытекает сироп из опрокинутой бутылки. Жена этого человека рожает, а времени у него сколько угодно. Это необходимо сию минуту, и вместе с тем в этом уже нет необходимости. Это повисло в неустойчивом равновесии между минутой и вечностью. Все замедлилось, как рефлексы умирающего. Огромное стадо топчется, изнемогая перед воротами бойни. Сколько же их обреченных погибнуть на щебенке? Пять, десять миллионов. Целый народ усталый и понуро топчется на пороге вечности. И, право, я не представляю себе, каким образом им удастся выжить. Человек ведь не может питаться травой. Они сами смутно понимают это, но не приходит в ужас. Выбитые из колеи, оторванные от своего труда, своих обязанностей, Они перестали что-либо значить. Сама их личность и то стерлась. В них почти ничего не осталось от них самих. Они почти не существуют. Потом задним числом они придумывают себе более возвышенные страдания. Но сейчас они страдают главным образом от боли в пояснице. Чересчур тяжела их поклажа. От того, что узлы прорвались, и из простыней вывалилось все содержимое. От того, что слишком часто приходится толкать машину, чтобы сдвинуть ее с места. А поражение — не слово. Оно и так очевидно. У вас нет потребности говорить о том, что составляет вашу сущность. Эти люди и есть само поражение. Передо мной внезапно возникает жуткий образ Франции, из которой вываливаются внутренности. Надо немедленно зашивать. Нельзя терять ни секунды. Эти люди обречены. Вот уже началось. Они задыхаются, как рыба без воды. Нет ли здесь молока? Сосмех умрешь от такого вопроса. Мой малыш со вчерашнего дня ничего не ел. Речь идет о шестимесячном младенце, который пока еще производит много шума. Но этот шум продлится недолго. Рыба без воды. Здесь нет молока. Здесь только железный лом. Масса ненужного железного лома, который, рассыпаясь с каждым километром, теряет гайки, винты, куски жести, увлекает целый народ в это чудовищно бесполезное переселение и тащит его за собой в небытие. Идут разговоры о том, что немного южнее дорогу обстреливают самолет. Поговаривают даже о бомбах. Мы в самом деле слышим глухие разрывы. Значит, говорят не зря. Но толпу это не пугает. Кажется, она даже немного оживилась. Эта очевидная опасность представляется ей менее страшной, чем опасность завязнуть в железном ломе. Какую замечательную схему построят впоследствии историки. Каких только осей они не придумают, лишь бы придать смысл этой каше. Они уцепятся за слова какого-нибудь министра, за решение какого-нибудь генерала, за совещание какой-нибудь комиссии, и из этой вереницы призраков создадут исторические беседы, на кого-то возложат ответственность, кого-то объявят весьма дальновидным. Они придумают, что один соглашался, другой возражал, один произносил монологи в духе Корнелли, другой совершал предательство. Я-то прекрасно знаю, что такое эвакуированное министерство. Однажды мне случилось посетить одно из них. Я сразу понял, что правительство, покинувшее свою резиденцию, перестает быть правительством. Это как с человеческим телом. Если начать перетаскивать желудок сюда, печень туда, кишки еще куда-нибудь, то все это уже не будет составлять организма. Я пробыл 20 минут в Министерстве авиации. Да, министр может воздействовать на своего секретаря. Воздействовать чудесным образом – Потому что министра с секретарем еще связывает провод звонка. Неповрежденный провод звонка. Министр нажимает кнопку, и секретарь является. Это уже большая удача.